Глава 21 Марина. Давыдов появился на веранде неожиданно. Смирнова не знала, сколько времени прошло после ухода Дани. Появление босса вывело ее из ступора. «Все в порядке?» Участливо спросил Александр, приближаясь. Она не знала, все ли в порядке. Почему-то информация, которую она узнала несколько минут назад о Елене, стала неожиданной. Что, если узнав об этом, ее муж захочет быть счастливым со своей бывшей невестой? Она должна ему сказать. Может, хотя бы ее Давыдов послушает. Но почему так трудно это сделать?» Закрыла глаза и судорожно вздохнула. Кивнула. Просто захотела подышать. Прозвучало не очень убедительно. Сама себе не поверила. Темные глаза босса прищурились. «Это мой брат выходил пару минут назад?» «Спорить глупо». «Да, это был Даниил». Пришлось признаться, но смотреть на своего шефа девушка не могла. Длинные пальцы подцепили подбородок и прочно зафиксировали, не давая отпустить голову, вынуждая смотреть прямо в глаза мужчине. «Он тебя обидел?» Рычащие нотки скорее напугали, чем успокоили Марину. Покачать головой в таком положении не получалось. Зато покатившаяся по щеке слеза не укрылась от них обоих. «Я его убью, если это он тебя расстроил», мрачно пообещал Александр, притягивая ее к себе. Оказавшись в сильных объятиях, прикусила губу и постаралась взять себя в руки. От чего то такая простая и невинная ласка, как поглаживание по волосам, взбудоражила в душе еще большее волнение. Девушку затопили эмоции. Здесь было и чувство вины перед Вероникой Альбертовной за весь этот спектакль. Даже перед незнакомой Еленой, как будто она украла что-то у бывшей невесты. И тоска от того, что ждет ее дома. В то же время хотелось остановить вот это самое мгновение, в котором сейчас ее обнимали сильные руки. И хрипловатый голос шептал успокаивающие слова, обещая, что все будет хорошо. И хотелось в это верить. Он сможет сделать так, что все будет хорошо. Только пора признаться самой себе, что теперь без него будет плохо. Что же я наделала? Пульсировала лишь одна мысль в голове, а тело просто таяло от прикосновений Давыдова. Он не расстраивал меня. Нашла в себе силы хоть что-то сказать и подняла лицо вверх, заглядывая в глаза мужчине. «Тогда что случилось?» Все еще ничего не понимал Александр. «Все в порядке, просто я все время думаю, что мы плохо поступаем с твоей мамой». Решила сказать частичную правду, ведь на самом деле эти мысли тоже ее мучили. На его лице промелькнула тень, губы сжались в тонкую полоску, а глаза блеснули в темноте. «Не нужно об этом думать», — глухо произнес он. Эти слова немного отрезвили. Марина попыталась отстраниться, но столкнулась с сопротивлением. Ее нежно, но при этом крепко продолжали держать. «Я не отпущу», — совершенно серьезно прошептал Александр, наклоняясь к ее губам. «Елена, тебе не изменяла? «Не знаю, зачем это говорит», — поспешно сказала девушка. Давыдов замер. Он не успел дотронуться до ее губ своими губами, но остановился в опасной близости, опаляя дыханием кожу, вызывая совсем неприличные желания и толпы мурашек по спине. «Что?» – прозвенел вопрос в прохладной тишине. Она не предавала тебя и не изменяла. Почему-то Марина считала важным сказать ему об этом сейчас. Иначе будет жалеть об упущенной возможности всю оставшуюся жизнь. И пусть этим признанием разобьет собственные надежды на хоть какое-то будущее с этим человеком, но она не может, просто не имеет права молчать. Причем здесь Елена. Медленно, разделяя каждое слово, спросил Александр. Его лицо выглядело бледным, на фоне темного, покрытого яркими звездами неба. Грохот залпа запущенного фейерверка, взметнувшегося над вечерней бухтой, едва ли перекрывал грохот сердца Смирновой. Она смотрела в темные глаза ее шефа и видела отблески огненных цветов, старалась выровнять дыхание и взять под контроль мечущиеся мысли. Получалось плохо, однако от нее ждали ответа. «Ты любил ее!» «И?» Прикусила губу и тряхнула головой. «Ты любил ее!» Почему-то ей казалось важным произнести это вслух, чтобы не было больше никаких иллюзий. «Но вы расстались только потому, что ты думал, что она тебе изменила. Но если измены не было, значит, она не виновата, и вы можете быть...» На этих словах мужество покинуло Марину, и она замолчала. Под пристальным взглядом Давыдова теперь она чувствовала себя глупо. Какое-то время он молчал, а когда заговорил, девушка поняла, что глупое сердце готово присоединиться к праздничному салюту в честь юбилея Вероники Альбертовны. «История с Еленой произошла много лет назад», — сказал Александр. «Я был молод. Возможно, не было никакой измены, я не знаю. Но спустя два месяца она вышла замуж за моего брата и родила ему двоих детей — мальчика и девочку. Я давно простила ее и Даниила, но больше не верил женщинам». «Был уверен, что мне никто не нужен. Моя жизнь, моя свобода. Только это было важным для меня». Он сделал паузу. «Но появилась ты. Чужая, не моя. Я поступил подло, воспользовавшись ситуацией. Прости. Но хоть на время ты стала моей женой. Ты будто пробудила меня, вернула мне сердце. Завтра мы уедем, наш контракт закончится, а я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, как смогу тебя отпустить». Вернуть тебя в ту жизнь, где ты моешь полы и прислуживаешь мужу, который не понимает, что за сокровище ему досталось. Это выше моих сил». Марина потрясенно смотрела на Александра. Все это казалось волшебным сном, но ее ждет реальность, с которой нужно разобраться. «Я не могу». Девушка выскользнула из его рук и сделала шаг к выходу. «Это неправильно». «Марина», – с горечью произнес Давыдов, не освобождая ее от плена своего взгляда. Она чувствовала себя загнанной в ловушку дичью, где охотник наставил на нее ружье и вот-вот нажмет на спусковой крючок. «Я не свободна!» Тихо, как-то обреченно она напомнила ему. «Я знаю», – рявкнул босс. «Это поправимо, просто подумай». «Вот вы где!» Радостный голос Вероники Альбертовны не дал возможности ответить Марине ни да, ни нет. «А я везде вас ищу! Вы пропустили фейерверк!» «Мама!» Александр нехотя перевел взгляд от супруги к родительнице. «Мы с Мариной смотрели салют здесь. Отсюда открывается отличный вид на бухту». Хозяйка вечера подозрительно посмотрела на парочку, показавшуюся ей какой-то взъерошенной. Милые бронятся, только тешатся, так что ничего необычного она не заметила. «Идем к гостям», – велела мама Александра. «Тетя Арина, дядя Гена, уже собрались уезжать, а ты с ними даже не поговорил». Не терпя возражений, она взяла Марину и сына за руки и повела их в зал. Вечер продолжился в беседах и знакомствах. Все это время Марина улыбалась, старалась быть приветливой и отвечать на вопросы. Изредка ловила на себе задумчивый взгляд Давыдова и боролась с двумя желаниями. Забыть обо всех, забыть обо всех условностях, правилах приличия и позволить себе окунуться в водоворот эмоций и просто побыть счастливой. или сбежать отсюда как можно дальше, чтобы не видеть этих темных глаз и не вспоминать все время вкус поцелуя мужчины, разбудившего в ней желание быть женщиной. Борясь с обоими этими желаниями, Марина старалась держаться как можно дальше от Давыдова и поближе к его матери. Даже когда они вернулись из ресторана домой, девушка не торопилась подниматься в спальню, отведенную супругом, а согласилась на чашечку чая в обществе Вероники Альбертовны и Мирославы. Александр прекрасно понимал, что Смирнова избегает его общества и не стал давить, предоставив девушке время на размышления. Повода ему отказывать он не видел. Марина сама поймет, что им хорошо вместе. Он чувствовал, как она тянется к нему. И дело сейчас не в деньгах, которые, конечно, решили бы все ее жизненные трудности. Она не из таких, кто гонится за выгодой. Именно это и цепляло в девушке больше всего ее независимость, стремление помочь близким, но самое главное ее порядочность и верность. Она действительно верная. И сейчас это может стать проблемой для них обоих. После того, что натворил ее муж, ожидаемо было, что терпение Марины подойдет к концу. Но ведь это не значит, что она, выйдя из прошлых отношений, тут же бросится в другие. Нет. Эта гордячка скорее найдет себе еще десяток работ, лишь бы остаться независимой. Такая девушка должна любить. Только тогда она позволит отношениям случиться. Нельзя давить. Александр потер рукой немного шершавый подбородок, а ведь утром брился. Красивые губы дрогнули в улыбке. Еще есть время для того, чтобы Марина приняла правильное решение. Давыдов снял рубашку и пошел в ванную комнату. Разделся, шагнул в душевую кабину и включил воду. Марина рассеянно слушала разговор двух подруг. Вероника и Мирослава обсуждали прошедший вечер и строили планы о походе в театр. «Скоро должен состояться спектакль московской труппы, гастроли которой проходили по всему полуострову». «Жаль, что вы так рано уезжаете!» Вероника Альбертовна дотронулась до ладоней Смирновой, в которых та теребила салфетку. Девушка грустно улыбнулась. Ей тоже было жаль. Время, проведенное в обществе Давыдова и его матери, казалось ей волшебным. Она с наслаждением окунулась в чужую жизнь и не хотела возвращаться в свою, где ее ждали упреки Инги Максимовны, Долги мужа и вечная гонка с единственной целью заработать деньги на операцию Маши. Но ведь деньги на это у нее теперь есть. Даже в клинике уже есть договоренность. Еще совсем немного, и дочь будет здорова. Разве это не прекрасно? К тому же рядом может оказаться мужчина. Заботливый, понимающий Александр, способный огородить от любых проблем. Взять за руку и сказать, что все будет хорошо. Просто успокоить и помочь справиться с любой проблемой. А еще он будет смотреть так, как будто в ней сосредоточен весь мир, весь смысл жизни, пробуждая в душе самые немыслимые желания, будоража кровь и позволяя быть рядом с ним слабой. Он сказал «Подумай». И она думала, только об этом и думала. Было ли ей страшно? Еще как. До дрожи, до слабости в коленях, до мурашек по коже. Но всякий раз, когда перед глазами вставало насмешливое лицо ее мужа, Сердце срывалось в стремительный забег, а затем падало в пропасть под названием «сомнение». Сомнение. Именно это она чувствовала. «Мариночка!» Только сейчас она заметила, что Вероника Альбертовна и Мирослава смотрят на нее вопросительно. «Ты устала?» Видимо, ее только что о чем-то спросили, а Смирнова не услышала вопроса. Тряхнула головой. «Устала. Пришлось признать, одновременно принимая решение». «Простите меня, пожалуйста, я пойду. Завтра рано вставать, и муж заждался». На слове «муж» она даже не запнулась. Легкая улыбка преобразила личико девушки. Приятно так называть мужчину, который предлагает новое будущее. Вероника, понимающе улыбнулась и закивала. Ее подруга недовольно поджала губы, но Марине было не до чьих-то недовольств. Отстраненно она подумала, что лет не стала с ними пить чай, хотя обычно проходу не давала, вынюхивая что-то. Но это даже к лучшему. Попрощавшись, Смирнова вышла из кухни, направилась к лестнице, улыбаясь своим мыслям.